Глава пятая. Шерсть на зуб собачий. Считается первым рецептом взрывчатой смеси, при течи пороха. «Что будем делать, Ас? Убравшись за пределы слышимости стражника, я смог вернуться к своим нормальным голосу и манере выражаться, хотя мою физическую личину по-прежнему требовалось поддерживать в целости. «Пустяки!» — откликнулся он. «Упакуем вещички и обойдем замок кругом». «Ты что, не слышал, малыш?» «Но что нам делать с...» Но Ас уже принялся за работу, вновь укладывая немногие распакованные нами предметы. «Ничего не трогай, малыш!» — предупредил через плечо он. «Мы не можем допустить, чтобы кто-то увидел тебя за черной работой. Это вредно для образа!» «Он сказал, здесь есть и другие маги!» — выпалил, наконец, я. «Да, и что из этого? Ну и что ж нам делать?» «Я же сказал тебе!» — нахмурился Ас. Упакуем свои вещички и что нам делать с другими магами? — Делать? Мы ничего не будем делать. Ты знаешь ли еще и недорос до поединков? Он закончил упаковываться и, отступив на шаг, обозрел дело своих рук. Удовлетворенно кивнув, он обернулся и бросил взгляд мне на плечо. — Сделаешь что-нибудь с этой алибардой, а, малыш? Я последовал за его взглядом. Алибарда стражника по-прежнему висела в воздухе. «Хоть я и не думал о ней, часть моего мозга поддерживала ее в воздухе, пока я не решил, что с ней делать. Вопрос в том, что же все-таки мне с ней делать? «Скажи-ка, ас», начал я, но Аас уже пошел вдоль стены. Я на миг застыл в нерешительности. Стражник убрался, и поэтому я не мог вернуть ему оружие. И все же дать Алибарде просто упасть на землю казалось почему-то неподобающе банальным». Не сумев придумать ничего оригинального, шиком, я решил отсрочить решение. А пока поспешил за Азом, предоставив Альбарде плыть следом за мной, но чуть повыше, чтобы она не угрожала ни Глипу, ни Лютику. «Ты не ожидал, что здесь будут другие маги?» — спросил я, поравнявшись со своим наставником. «Вообще-то нет», — признался Аз. «Такая возможность, конечно, существовала, но я считал ее маловероятной». Впрочем, не так уж это и удивительно. Подобная работа должна приманивать конкурентов. Он не выглядел особенно расстроенным, и потому я попытался отнестись к новому повороту событий спокойнее. «Ладно», — мягко сказал я, — «в чем это меняет наши планы?» «Ни в чем. Просто делай свое дело, как я тебе показывал, и все будет отлично». «Но если другие маги...» а Ас резко остановился и повернулся лицом ко мне. «Слушай, малыш...» — серьезно произнес он. — Если я все время твержу, что тебе еще очень далеко до мастера-мага, это вовсе не значит, что ты жалкий дилетант. Я бы не связывался с этим собеседованием, если бы считал тебя недостаточно умелым для такой работы. — Правда, ас? Он повернулся и снова пошел вдоль стены. — Имею в виду, Пен среди прочих измерений не славится своими магами. — Ты не мастер! — «Но мастера на дороге не валяются. Держу пари по сравнению с конкурентами, ты будешь выглядеть как настоящий спец». Это имело смысл. ААС нисколько не скрывал своего низкого мнения о пенти и населявших его пентюхах, включая меня. От этой последней мысли мне захотелось попытаться выжать из него еще капельку успокаивающих заверений. «ААС!» «Да, малыш. Скажи честно, как ты оцениваешь мои шансы?» Последовал миг молчания. Малыш, ты ведь всегда жалуешься, что я постоянно подрываю твою уверенность в себе. Да? Ну так вот, ради нас обоих, не настаивай на слишком честной оценке. Я не стал. Пройти через задние ворота оказалось нетрудно, в основном потому, что там и не было никаких ворот. К моему удивлению и отвращению Аза, стена окружала замок не со всех сторон. Насколько я мог судить, полностью выстроили лишь переднюю стену. Две боковые строились, а задней стены не существовало вообще. Тут мне следует кое-что разъяснить. Мое предположение, что боковые стены строились, основывалось скорее на наличии в конце стены лесов, чем на наблюдении какой-либо текущей деятельности. Если там и выполнялись какие-то работы, то вели их достаточно осторожно – Чтобы не потревожить изобилующие вокруг лесов сорняки У меня начали возникать серьезные сомнения Насчет королевства, с которым я готовился связаться Трудно было сказать, как именно обстояло дело со двором То ли его превращали в сад То ли он проигрывал битву с сорняками и кустами заполнившими все пространство там, где полагалось быть задней стене «Поскольку я вырос на ферме, мои знания о растениях в основном сводились к тому, что если они несъедобны и не растут ровными рядами, то это сорняки». Словно в ответ на мои мысли, Лютик вырвал большой клок из ближайшей группы растений и принялся с энтузиазмом жевать. Глиб понюхал тот же самый куст и отвратил нос. Все это я заметил лишь мимоходом. Мое внимание сфокусировалось главным образом на самом дворе. У стены дворца... Был устроен небольшой навес, укрывавший сидящую там фигуру, надо полагать короля. Около него стояли по бокам двое человек, а толпа разделялась на две группы. Первая стояла в довольно упорядоченной очереди вдоль одной стороны сада. Я решил, что это очередь ожидающих, или скорее надеялся, что мы присоединимся именно к этой группе. Вторая группа сгрудилась в противоположной стороне сада и наблюдала за происходящим. Я не знал, кто это — отвергнутые претенденты или всего лишь любопытные зеваки. Внезапно мне попалась на глаза молодая пара в группе наблюдавших. Я не ожидал встретить здесь никаких знакомых лиц, но этих двоих я уже видел. И не только видел. Мы с ААЗом одно время выдавали себя за них, из-за чего нас потом и повесили. «ААЗ!» — настойчиво зашептал я. — Ты видишь тех двоих вон там? — Нет, — ответил Ас, даже не повернув головы. — Но это те самые. — Забудь про них, — строго ответил он. — Наблюдай за судьями. Мы должны произвести впечатление именно на них. Мне пришлось признать, что в этом определенно был некоторый смысл, и я неохотно переключил внимание на фигуры под навесом. Король был, на удивление, молод, лет это двадцати пяти, Взъерошенные курчавые волосы доходили ему до плеч и в соединении с хрупким телосложением придавали ему почти женственный вид. Судя по его позе, либо эти собеседования шли уже довольно долго, либо он мастерски овладел искусством выглядеть скучающим до смерти. Человек слева нагнулся и, настойчиво зашептав что-то на ухо королю, получил в ответ неопределенный кивок — Этот человек, лишь немногим старше короля, но уже заметно полысевший, был одет в тунику и плащ желтовато-серого цвета и консервативного покроя. Непринужденная поза и спокойная осанка не могли скрыть цепкости взгляда, напомнившего мне хорька или ласку. Тут что-то зашевелилось справа от короля, и мое внимание переключилось туда. У меня возникло мгновенное впечатление массивной мохнатой глыбы — А затем я с ужасом сообразил, что это человек. Он был высок и широк, голову его венчали густые черные нечесанные кудри, а лицо почти полностью скрывали пышная борода и усы. Вот это-то соединение с тяжелым меховым плащом и придавало ему звероподобный вид, всецело поглотивший мое первое впечатление». Он сказал королю несколько коротких слов, а затем снова скрестил руки на груди в знак неоспоримости своего решения, прожигая при этом взглядом другого советника. Во время этой операции плащ его ненадолго распахнулся, и я мельком увидел сверкнувшую под ним кольчугу и прикрепленную к поясу массивную секиру. С таким человеком явно не стоило ссориться. Однако его взгляд, кажется, не произвел особого впечатления на фигуру Лосоватого, и тот прожег соперника своим не менее выразительным. Меня остро ткнули в ребра. «Видел?» — настойчиво прошептал Ас. «Что видел?» — спросил я. «Королевских советников. Генерала и казначея, если не ошибаюсь в своих догадках. Видел золотой медальон у генерала?» «Я видел у него секиру», — прошептал я в ответ. Свет во дворе замка внезапно померк. Подняв голову, я разглядел, как у нас над головами скапливается, загораживая солнце, масса облаков. Управление погодой, пробормотал Ас, неплохо. И верно, стоящий теперь перед троном старик в красном плаще бурно пожестикулировал, подбросил в воздух облачко пурпурного порошка и тут же заморосил, падая мелкими каплями, дождик. Мой дух падал вместе с каплями. Даже при том, как я был тренирован аазом, моя магия выглядела бы не столь мощной и впечатляющей. — "Ааз", растерянно зашептал я. Вместо ответа он взмахом руки велел мне помолчать и снова обратил свой взгляд к навесу. Последовав за его взглядом, я увидел, что генерал настойчиво говорит с королем. Король послушал, затем пожал плечами и что-то сказал магу. Что бы он там ни сказал, магу это не понравилось. Высокомерно вытянувшись, он повернулся, собираясь уйти, но лишь для того, чтобы король позвал его обратно. Показав на облака, король сказал еще несколько слов и откинулся на спинку кресла. Маг поколебался, потом пожал плечами и снова принялся совершать жесты и читать нараспев заклинания. «Его отвергли», — заключил довольный ас. «Что же он тогда делает теперь?» «Убирай дождь перед началом следующего выступления», — уведомил меня Аас. И точно морось уменьшилась, а облака начали рассеиваться к большому облегчению зрителей, которых, в отличие от короля, не укрывал от непогоды никакой навес. Однако эта новая демонстрация мощи мага мало укрепила мою падающую уверенность. «Аас», — прошептал я, — «он лучший маг, чем я». «Да», — отвечал Аас, — «ну и что?» «Ну, если отвергли его, то у меня нет ни одного шанса». «Может, да, может и нет. Насколько я могу судить, они ищут что-то определенное. Кто знает, вдруг у тебя оно есть. Помнишь, я тебе говорил, денежная работенки не всегда достается самым умелым, а чаще бывает совсем наоборот». «Да, — попытался я казаться оптимистом. Может, мне и повезет». «Тут потребуется больше, чем везение», — строго поправил меня Аас. «А теперь что ты узнал, наблюдая за королевскими советниками?» «Они не любят друг друга», — сразу отметил я. «Верно», — а сказался удивленным и довольным. «Так вот, это значит, что ты, вероятно, не сможешь угодить им обоим. Тебе придется играть лишь на одного из них, или еще лучше оскорбить одного. Это быстрее всего сманит другого на твою сторону. Итак, кого бы ты предпочел в союзнике?» Это было легче его первого вопроса. «Генерала», — твердо заявил я, — «неправильно, тебе нужен казначей». «Казначей?» — воскликнул я, выпалив это громче, чем собирался. «Ты видел, какого размера та секира на боку у генерала?» «Угу», — ответила Ас. «А ты слышал, что случилось с парнем, который выступал прежде, чем подошла очередь старины красного плаща?» Я закрыл глаза и удержался от первого резкого замечания. Ас, проговорил я, старательно подбирая слова, — «ты меня хорошо помнишь. Я скиф, не умеющий слышать шепот за целую милю». Как обычно, Ас проигнорировал мой сарказм. «Так вот тому парню даже не дали шанса показать свои возможности», — уведомил он меня. Казначей бросил один единственный взгляд на приведенную им с собой арабу и спросил, сколько народу в его свите. «Восемь», — ответил тот парень. «Слишком много», — бросил Казначей, и бедного парня тут же отпускают во свояси. «Ну и что из этого?» — спросил я напрямик. — А то, что кошелек в руках казначея, — заключила Ас. — И что еще важнее, у него больше влияния, чем у генерала. Посмотри на эти дурацкие стены. Думаешь, военный человек оставил бы стены недостроенными, если бы последнее слово принадлежало ему? Кто-то решил, что на их строительство тратится слишком много денег, и этот проект отменили или заморозили. Держу пари, этим кем-то был никто иной, как казначей. А может, у них камень кончился? предположил я. «Брось, малыш! Судя по всему, что мы видели с тех пор, как пересекли границу, камни — основной злак на полях этого королевства. Но генерал...» Говоря это, я снова поглядел в сторону генерала. К моему удивлению и неудобству, он смотрел прямо на меня. Взгляд этот был недружелюбным. Я с миг поколебался, надеясь, что ошибся, но нет». Взгляд генерала не перемещался, а выражение лица не смягчалось. Если оно в чем-то и изменилось, так стало еще безобразнее. «Аас», — отчаянно зашипел я, — не в состоянии оторвать глаз от генерала. Теперь король и казначей тоже смотрели в мою сторону. Их внимание привлек взгляд генерала. «Малыш!» — простонал рядом со мной Аас. «По-моему, я сказал тебе сделать что-нибудь с этой алибардой». «Алибарда! Я совсем забыл про нее!» Оторвав глаза от генерала, я как можно небрежнее оглянулся. Лютик и Глип по-прежнему терпеливо стояли позади нас, а над ними мирно парила алибарда-стражника. Полагаю, со стороны это было довольно заметно. «Вы!» Я повернулся к павильону на звук рева. Генерал шагнул вперед, показывая на меня массивным пальцем. «Да вы!» — проревел он, когда наши глаза снова встретились. «Где вы взяли эту алебарду? Она принадлежит дворцовой страже!» «По-моему, ты сейчас получишь свое собеседование, малыш», — пробормотал Ас. «Постарайся изо всех сил и вызви у них столбняк. Но, — запротестовал я, — это куда лучше, чем стоять в очереди». И с этими словами ААС сделал длинный неспешный шаг назад. Эффект получился точно такой же, как если б я шагнул вперед, чего я определенно не делал. Однако, поскольку внимание всего двора сосредоточилось теперь на мне, у меня не было иного выбора, кроме как сделать этот решительный шаг, как в омут головой.